Глава 62. «У меня автобус спецназа, парни два часа ждут. И мне отпустить их?» Переспросил Марат с плохо скрываемой обидой. «Встреча с Давтяном не состоится. Отпускай», – повторила Елена в трубку. Она понимала желание Марата командовать крутыми бойцами, участвовать в зрелищной операции захвата, применить силу, схватить опасного преступника. В общем, делать все то, о чем мечтает молодежь, выбирая профессию оперуполномоченного. А на деле им чаще приходится заниматься поквартирным обходом, обходам с унылым вопросом. «Вы слышали что-нибудь подозрительное?» «Сегодня не наш день», – призналась Петелина и опустила трубку. Ей хотелось побыть в тишине, обдумать сложившуюся ситуацию. Но телефон почти сразу перезвонил. «Привет, Петелина, это Хромов!» Елена узнала энергичный голос полковника из Управления по контролю за оборотом наркотиков. «Спасибо за вчерашнюю наводку. Мы нашли нарколабораторию, я твой должник. Преступники действительно ловко устроились, изготавливают наркоту на территории предприятия с пропускным режимом. Но мой агент все разнюхал, и представляешь, сегодня у них оптовый день. Они и сделки там проворачивают?» – спросила Петелина. «Да нет, не дураки. Отвезли партию в ночной клуб. Туда подтянутся диллер и наркота расползется по округу. Жаль, что все так неожиданно свалилось, арестовать не успеем». «Почему?» – удивилась следователь. «Требуется подготовка, чтобы разом накрыть лабораторию и клуб и никому не дать улизнуть. Около лаборатории мои люди дежурят, а в клубе выходы с четырех сторон, и схему помещения надо четко знать. Спугнем, разбегутся и залягут на дно. Привлеки местных полицейских? Тогда точно кто-нибудь капнет, и мы даже наркотики не найдем». «О каком ночном клубе идет речь?» – заинтересовалась Петелина. «Лучше тебе не знать. Если произойдет утечка, УСБ всех будет дергать. Оно тебе надо?» «Часом не формула скорости?» — настаивал следователь. «А что, клуб был у тебя в разработке?» — спросил Хромов после некоторого замешательства. «Значит, формула». Елена посмотрела на электронную карту. Дом Веригина, где дежурил спецназ, находился не так далеко от указанного клуба. Она стала говорить быстро. «Майор Валеев с группой спецназа сейчас находится в том округе. Я отменила нашу операцию, и ты можешь их задействовать». «И еще, Валеев знает этот клуб. Он был там недавно». «Ты предлагаешь, чтобы мои люди занялись лабораторией, а твои в это время...» — начал рассуждать Хромов. «Не тупи», — перебил его неторопливую речь Петелина. «Мне звонить Валееву?» «Звони и скини ему мой телефон. Согласуем время». Расстроенный Валеев зашел в автобус с затемненными стеклами, где поджидали спецназовца, чтобы дать отбой операции. В этот момент ему позвонила Петелина. По мере того, как майор слушал, его тусклые глаза наполнялись блеском, а плечи распрямились. «Парни, получено новое задание!» – рявкнул он. «Будем брать ночной клуб с оптовой партией дури!» В этой операции случилось все, чего так жаждала неугомонная душа Валеева. Распределение подразделения на боевые группы, его приказ по рации, выбитые двери, топот ботинок, крики подчинения, угрозы оружием, специальные удары ногами и прикладами, приемы захвата и даже выстрелы. Автоматная очередь в подвальном коридоре поверх головы убегающего Хлыстина заставила преступника упасть на пол. «Тащи его наверх!» – приказал Валеев спецназовцу, сцепив наручниками Хлыстину руки. Задержанного увели, Валеев поднял отброшенную хлыстиным сумку, она оказалась тяжелой, он открыл ее и обомлел, сумка была набита пачками денег, с минуту он тупо смотрел на богатство, а потом стал делать то, на что был нацелен до того, как обнаружил находку, Марат проверил, куда мог вести подземный коридор, прошел вперед и наткнулся на железную дверь с односторонним запором, надавил на рычаг, дверь открылась. Он оказался перед ступеньками, которые вывели его в пристроенную к задворкам здания будку с мусорными контейнерами. Вот это да. Об этом выходе они не догадывались. Здесь никто не дежурил. И тут до Марата дошло. Он один, и никто не знает, что у него в портфеле. Он может забрать половину или даже большую часть бандитских денег, и никто ничего не докажет. Какая там сумма? Огромная. Его оклад лет за десять, а может и больше. Надо припрятать часть денег в пакет, а потом забрать только и всего. Это удача. Так поступали его коллеги, которым повезло. Он долгие годы рисковал жизнью, борясь с преступниками, и имеет право на особую премию. Он ее заслужил. Марат позвонил Елене. Мы взяли Хлыстина, накрыли его на сбыте синтетической дури. Там все килограммами, в особо крупных. Хватит на любую статью с прицепом, сообщил он. Елена не услышала ожидаемой бравады в его голосе и спросила. «Все прошло нормально? Никто не пострадал?» «Если не считать разбитых носов и вывихнутых рук?» «У них, а не у нас!» — усмехнулся Марат. «Слава богу!» — вырвалось у Елены. Валеев замялся, не зная, с какой стороны подойти к щекотливой теме. «Я слышал у твоего Сереги проблемы. Я могу ему помочь!» — вкрадчивым голосом предложил он. «Ты о чем?» «У меня сумка. Никто о ней не знает. Тут столько...» «Хватит на возврат его кредита, и нам с тобой останется». Повисла пауза. «Ты говоришь о деньгах?» Осторожно, будто прикасаясь к горячему, спросила Елена. И Марат сорвался. «Меня достало, что Сергей тычет моей зарплатой. Да, зарплата у меня фиговая, но случаются подарки судьбы. Теперь я могу ему отвалить, и он, поверь, не откажется». «Марат, ты понимаешь, что предлагаешь?» Взывала к разуму Елена. «А ты помнишь, что мою машину сожгли бандиты, и никто мне ничего не вернул? Я тоже погорелец, как и Серега. А в сумке страховой фонд!» Елена опустилась на стул, стиснула веки и прикусила палец в сжатой руке. Перед ней был нелегкий выбор – поступить по закону или помочь близким людям. В ее голове проносились картины сгоревшего склада, лицо Марата, просившего у нее ключи от машины, наркотики, спецназ, огни ночного клуба, наркоторговцы, грязные деньги». В какой-то момент она укусила себя сильнее обычного и открыла глаза. «Сдай вещь док как положено!» – сказала она Марату и, не дожидаясь ответной реакции, сообщила. «Я сейчас приеду в клуб и проверю!» Марат посмотрел на телефон, на котором погасла фотография любимой женщины, и перевел взгляд на сумку с деньгами. А может, к черту, все старое с бесконечными проблемами, непониманием, опасностями. В его руках не просто деньги, а прекрасный шанс, чтобы начать новую жизнь.